С другой стороны, министры, те же самые министры, которые в 1835 году в Департаменте законов подписали образование Главного управления и Главного суда, в комитете своем, хотя и составили на тех же началах подробный проект, но сопроводили его разными сомнениями и возражениями. Главнейшее состояло в том, что если главное управление поставить на одинаковую степень власти с первым департаментом сената, то при такой независимости управлением краем от центральных государственных властей министерств последуют разные важные неудобства. В отвращении их комитет предлагал учредить Главное управление за Кавказом по примеру действующих в Сибири. Департамент законов Вновь занявшись подробно всем делом, посвятил ему, совокупно с приглашенными министрами, четыре длинных заседания – 14 августа, 16 и 20 ноября 1836 года и 22 января 1837 года. При таком новом пересмотре департамент согласился с бароном Розеном в том, что удобнее отложить еще на некоторое время окончание нового образования, нежели приведением в действие одной лишь его части возродить новые затруднения и сложные вопросы и с министрами в неудобстве отдельности закавказского управления, но не принял мысли, чтобы ввести там образ управления, подобный сибирскому, по различию местных обстоятельств отклонив однако же от себя решительное заключение по предмету таким образом снова обратившемуся в вопрос и признав что нужные для решения его данные нельзя собрать иначе как на месте департамент остановился на том чтобы не приступая никаким преждевременным образованиям, соединить предварительное рассмотрение и обработку дела всего в одной точке дабы правительство с полной уверенностью, что местные потребности все уже раскрыты и охранены, могло обратиться потом к разрешению дела в видах высших государственных. Но где и как учредить сию точку, об этом долго было рассуждаемо, ибо предоставить главному местному начальству судить о том, в какой степени сам он будет впредь зависеть от государственных властей, оказалось очевидно невозможным. Наконец, сочли всего удобнее для окончательного рассмотрения предположений об устройстве Закавказского края и для составления положений о его разделении и об управлении разных частей отправить на места особую комиссию, вследствие чего и было положено. первое Такую комиссию составить под председательством одного сенатора из четырех членов от подлежащих министров. Второе. Передать в нее все бывшие дотоле как здесь, так и на местах соображения об устройстве Закавказья. Третье. Комиссию подчинить упомянутому выше особому комитету из четырех министров, которого существование продлить до совершенного окончания дела. Четвертое. Комитету предоставить снабдить комиссию, инструкцию, на основании принятых присуждениях в нем и в Департаменте законов, начал и право разрешать ее вопросы, и могущие возникнуть между нею и главным местным начальством споры или недоразумения. Пятое. Начертания оснований, которые будут приняты комиссией для совершения возложенного на нее дела по рассмотрении их в всем комитете, предварительно представить через Государственный совет на высочайшее утверждение и таким же образом внести в Совет в свое время окончательно составленные проекты. Общее собрание Совета вполне согласилось с Департаментом законов, выразив только яснее мысль, что предмет комиссии должен заключаться не в ревизии прошедшего или настоящего, а в одних соображениях о будущем управлении краем. Все сие обличено было в форму указа Сенату, который подписан государем 17 марта 1837 года. Отсюда началась новая эпоха дела. Для изложения относящегося к ней, надо бы возвратиться несколько назад. В десятых годах слушал курс в Дербцком Юрьевском университете знатный и по провинциальным размерам богатый курляндец барон Павел Васильевич Ганн. В 1814 году он вступил в военную службу, но очень скоро сменил ее на дипломатическую, в которой служил с отличием, состоя почти исключительно при наших заграничных миссиях. Потом быстрым переворотом его поприща он в 1824 году назначен был курлянским губернатором но как тут ему трудно было властвовать над своими единоземцами бывшими с ним больше частью наты то его вскоре переместили на ту же должность в лифляндию и здесь однако частью продолжались такие же неприятности с дворянством а частью постигла его немилость тогдашнего генерал губернатора асцейских губерний маркиза Паулуччи. И Ганн в первых годах царствования императора Николая вышел, наконец, в чистую отставку. В этом положении наступила очень интересная эпоха его жизни. Отставной губернатор, действительный статский советник с аннинской лентой, женатый отец семейства, ган бросив на время и родину, и виды честолюбия, отправился на скамью Гейдельбергского университета, где несколько лет сряду штудировал как бы молодой студент, после чего объехав не только всю образованную Европу, но также Турцию и Грецию, воротился во свояси и искать снова счастье в службе. Под осень 1836 года его определили членом Совета Министерства внутренних дел и все думали, что ему готовится опять губернаторское место. Как вдруг, 5 декабря того же года, спустя только несколько месяцев от поступления его вновь на службу, он был пожалован неожиданно для всех в тайные советники и сенаторы. Барон Ган был настоящим выражением, настоящим типом современной эпохи, с большим образованием, С необыкновенной искательностью и еще большей ловкостью, с особенным даром приятной беседы, он соединял в себе все то, что в человеке, посвятившем себя публичной жизни, составляет истинное искусство – стать выше толпы.